В ВЕЧНЫХ ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ Одна из загадок древней истории — это судьба Атлантиды и ее гибель. Рассказ об этом исчезнувшем острове сохранился лишь в двух диалогах греческого философа Платона — Критии и Тимеи. Сам Платон назвал его «истинной правдой». и приписал античному мудрецу Салону, который жил двумя столетиями раньше. В свою очередь, тот услышал об Атлантиде, побывав в Египте, в городе Сайс. Здесь, расспрашивая жрецов о древних временах, он узнал про остров, что превышал своими размерами Ливию и Азию вместе взятые. И лежал по ту сторону Гибралтарского пролива. Острова тот можно было назвать земным раем. Здешние богатства привлекали жителей всех окрестных стран. В Атлантиду спешили корабли, ото всюду прибывали купцы, и притом в таком множестве, что днём и ночью слышались говор, шум и стук. Торговое могущество атлантов сочеталось с военной мощью. Людская сила не могла их победить. Жители Атлантиды ввергли в рабство все вообще страны по эту сторону пролива. Однако против богов были бессильны и они. Пришёл срок для невиданных землетрясений и наводнений. Наконец земля разверзлась И за одни ужасные сутки поглотила Атлантиду. Остров исчез, погрузившись в пучину. Произошло это примерно в 9000 лет до нашей эры. Большинство античных учёных, но не все, верили Платону. Так географ Страбон, описывая известные земли, отметил: "История об острове Атлантида, возможно, не является выдумкой". Римский историк Амиан Марцеллин напоминал, что Атлантическое море поглотило остров более обширный, чем вся Европа, остров, который существовал где-то. Таков был античный ответ. Прошли столетия. В XVI веке, в эпоху великих географических открытий, загадку Атлантиды начали решать снова. пытаясь найти её точное положение. Поначалу её помещали у берегов Америки. Ведь сказал же Платон, что с Атлантиды легко было перебраться на противоположный материк. Гипотеза о том, что Америку заселили потомки атлантов, станет позднее популярной. Постепенно район поисков расширился. Археологи, искавшие Атлантиду на кончике пера, Открывали её следы повсюду. Гренландия не соединяла ли она когда-то Америку и Европу? Быть может, в древние времена северные народы по сушу бродили из одной части света в другую. Сахара, чем не Атлантида, земли, которые давали воду в изобилии и притом удивительную на вкус, что если там были огромные озёра, опустошённые землетрясением? И древние атланты бежали после этой беды, палимой солнцем и гонимой жаждой. Их потомками являются берберы. Озеро Титикака в горах Южной Америки? Да ведь оно лежит на высокогорном плато, по всему схожем с Атлантидой, как ее описал Платон. Весь этот край лежал очень высоко и круто обрывался к морю. Но вся равнина, окружавшая город и сама окружённая горами, которые тянулись до самого моря, являла собой ровную гладь. Азорские острова, конечно. Неподалёку от них над днём моря обнаружили глыбы застывшей лавы. В таком случае Атлантиду, как и Помпеи, погубил вулкан. Троя В 90-е годы прошлого века немецкий археолог Эберхард Зангер предположил, что под именем Атлантиды Платон описал Трою, пусть и заметно исказил её облик. Кипр осенью 2004 года появилось сообщение о том, что нечто похожее на Атлантиду найдено на дне моря к востоку от острова. Узнать черты забытой страны в подводных грядудах, впрочем, Шумел лишь её новоявленный открыватель. Испания. В марте 2011 года археолог из Хартфордского университета Ричард Фройнд обнаружил в болотистой местности к северу от Кадиса следы античного города, который, по его гипотезе, был уничтожен цунами. В плане этот город имел форму кольца. Но ведь и столица Атлантиды, лежавшая примерно в 10 километрах от моря, была окружена системой круглых каналов. Более 10 тысяч книг повествуют об Атлантиде. 10 тысяч книг, и чуть ли не в каждой указаны новые места катастрофы и новая дата гибели легендарной страны. В итоге события, описанные Платоном, могли протекать в период с 80-тысячного года до нашей эры вплоть до 1200 года до нашей эры. На первой конференции атлантологов, состоявшейся в 2005 году в Греции, были установлены 24 критерии, которым должно удовлетворять место, где могла находиться Атлантида. Пока таковых не найдено. Авторы Гиппотиус неизменно фантазируют над тема Платона, словно и не стремясь дочитать его рассказ до конца. Так неужели Атлантиды не было? Не было острова, погрузившегося в море. Острова, чьи жители бросали вызов египтянам и афинянам. Сказочно богатого острова. Ещё в середине XIX века Обследуя островок Тира, Фера или Сантерин, лежавший в 120 км к северу от Крита, французские археологи удивлённо отметили, что он покрыт мощным слоем пепла и пемзы, под которым лежит древнее поселение. Его, видимо, погубило извержение вулкана. Впрочем, особого интереса это открытие тогда не вызвало. Между тем, полвека спустя Английский археолог Артур Эванс обнаружил на острове Крит следы великой цивилизации. Четыре тысячи лет назад здесь строили огромные дворцы, расписывали их стены фресками, изготавливали изящную посуду, украшения из золота и слоновой кости. Сотни деревень и городов усеивали остров. Он был так же густо населен, как истинный. Атлантида Платона. Он был богат, прекрасен и велик. Древнегреческая культура многим обязана критской. Однако около 1500 года до нашей эры критская держава приходит в упадок. Необъяснимый рок губит её. Она никогда не возродится. Быть может, виной всему был вулкан Санторини. Но разве мог он угрожать Криту? На таком удалении нечего бояться раскаленного пепла, а землетрясение, вызванное вулканической деятельностью, едва ощутимо. Таково было мнение скептиков. Но они оказались посрамлены. В 50-е и 60-е годы прошлого века была воссоздана картина извержения вулкана Санторин. одного из сильнейших вулканических извержений на памяти человечества. Сопровождалась оно мощной приливной волной цунами, которая опустошила побережье Крита. Случилась Санториниская катастрофа ровно за 900 лет до того, как Салон узнал от египетских жрецов историю Атлантиды. Ровно 900 а не 9000. И это проливает свет на путаницу с датами. Дело в том, что у египтян написание этих чисел было схожим, немудрено чужеземцу ошибиться. У Платона в его диалогах отмечено, что Атлантида состояла из двух островов: небольшого, круглого острова, посреди которого стояла гора, со всех сторон невысокая, увенчанная храмом Посейдона, а также протяжённого острова, частью занятого равниной, а частью горами. В это описание вполне укладываются Крит и Санторини, посреди которого высился вулкан. Потом на людей обрушились огонь и вода. Так погиб Санторини. Очевидно, так погибла Атлантида. А её жителей забыли в рассказе египетских Железцов они превратились в атлантов. Стоит добавить, что огромный вклад в изучение проблемы Атлантиды внёс советский исследователь Николай Феодосеевич Жиров. Годы жизни 1903-1970. Доктор химических наук, рано вышедший на пенсию по инвалидности, он посвятил себя вопросам геологии Атлантиды. Его итоговая работа Атлантида Основные проблемы атлантологии увидела свет в 1964 году. Но, несмотря на огромный интерес к этой теме, была выпущена тиражом всего 12 тысяч экземпляров. К счастью для всех, кто пребывает в вечных поисках Атлантиды, она была переиздана несколько лет назад московским издательством Веча.